Глава 43. Откровенный разговор. Часть 2. «Откуда ты про меня знаешь?» Вопрос поразил Люциана как клинок. Владыка Луны оцепенел. Он годами умалчивал о своих снах, а теперь был вынужден открыться, причем тому, кому доверял меньше всего – демону которого несколько лет назад встретил на озере Ши и чье человеческое воплощение оказалось копией Кая. Раньше Люциан не задумывался об этом, но сейчас, стоило ему соотнести даты, он понял, что сны появились как раз после встречи на озере. Мог ли демон приложить к ним руку? Вдруг именно поэтому он желал выяснить, что знает Люциан? Что он должен был ответить? Не обречет ли себя на смерть, если поведает правду?» Люциан сидел на мягкой подушке, сжав пальцами колени. Он опустил голову, чувствуя на себе пронзительный взгляд беспросветно-черных глаз и понимая, что соврать владыке тьмы не удастся. Казалось, это осознавали даже безмозглые светлячки, порхавшие под потолком и рассеивающие тьму, что исходило от демона. «Знаю о тебе из снов». С трудом выдавил Люциан, ощущая, как слова царапают горло. Кай встрепенулся. «Из каких снов?» «О твоей дружбе с Элеонорой». Демон замер с видом, как будто услышал что-то нехорошее. Его и так бледная кожа сейчас совсем утратила цвет. «Он ужаснулся?» «Ты видишь сны от лица Элеоноры?» Вопрос звучал мрачно. Люциан заметил в черноте чужих глаз оттенок недоверия. Неужели он не знал? Эта мысль вынудила его и расслабиться, и напрячься одновременно. Если демон не причастен к сновидениям, то что же тогда вызвало их? Владыка Луны сделал маленький глоток чая, чтобы оросить пустыню своего горла, и заговорил смелее. — Я вижу мир от лица Элеоноры, но при этом не являюсь ею. Я всего лишь зритель, как на театральном представлении. Кай выпрямился и поставил ладони на колени скрещенных ног. — И до какого момента ты досмотрел представление? «Вы только что прибыли в клан ночи». Кай задумался. Густые брови нависали над веками, взгляд сосредоточенно сверлил чашу. Что-то в его реакции настораживало Люциана. Ему показалось, что новость о его связи с Элеонорой последняя, что собеседник надеялся услышать. «Любопытно...» Протянул Кай. «Я подозревал, что ты что-то знаешь, но не думал, что сны тому причина». Он поднял взгляд на Люциана. «Давно ты их видишь?» «С момента нашей встречи на озере Ши. Если честно, я думал, что это ты наслал их, но, судя по твоей реакции...» «Я не причастен». Демон вскинул руки. «Признаюсь». «Я много раз пытался наслать на тебя различные сны, однако ни разу не пробился в твой разум. Теперь догадываюсь, почему». «Почему?» «Из-за снов про Элеонору». «Но ведь демоница Бабай смогла затащить меня в демонический сон. Почему у тебя не вышло?» Демоница Баабай проникла в твой сон через душу, намереваясь поглотить. А моя техника воздействует только на разум, но у тебя он заперт. Грубо говоря, она вошла в дом через окно и хозяйничала там. А я же пытался вывести тебя через дверь, которая не открывается. Предполагаю, когда сны про Элеонору закончатся, Все вернется в норму. Может, мне не стоит ждать окончания этих снов? Ты вполне способен рассказать, чем завершилась ваша история. Вдруг это ускорит процесс? Не ускорит. Откуда знаешь? Чувствую. Люциан свел брови. Ответ не удовлетворил его. Послушай. Демон подался вперед. Не стоит хмуриться. Скоро все раскроется. Раз в твоих снах мы уже в клане ночи, то до развязки осталось недолго. Погости у меня пару недель. Этого вполне хватит, чтобы завершить цикл воспоминаний. Люциан удивился. Погостить пару недель? Зачем так усложнять? Я наоборот. Упрощаю владыка тьмы оскалился в улыбке нам в любом случае нужно пообщаться чтобы узнать почему ты видишь сны это все неспроста и так не должно быть думаю из них ты понял что кай родился необычным заклинателем, а все кто был связан с ним сыграли огромную роль в построении мира. Ты тоже причастен. Связан с его линией судьбы. Когда досмотришь сны, мы сможем во всем разобраться. Я могу досмотреть их в своем клане. Мне незачем здесь оставаться. Хорошо. Вот только твоих людей я не отпущу. Мне требуется гарантия, что ты вернешься и поболтаешь со мной. Люциан обратил на демона горящие желтым пламенем глаза и спокойно, но с глубоким укором ответил. «Ты не утомился угрожать мне, как те темные маги, ранее отравившие нас?» Городоправитель, казалось, даже не обратил внимания на его замечание. Он поставил локоть на столик, небрежно подперев ладонью щеку, и промурлыкал. «Сердешно извиняюсь, но...» Без угроз дрожайший владыка луны не останется рядом. А я так скучал все это время. Если помнишь, я когда-то пригласил тебя в гости. Разве не нужно воспользоваться гостеприимством? Некрасиво пытаться сбежать в первый же день. Две недели. Три. Демон небрежно хмыкнул. Не такой большой срок, правда? «Давай заключим сделку, а я взамен отпущу твоих друзей на все четыре стороны. Могу даже попросить кого-нибудь присмотреть за ними. Сделку? Не бойся. Я не очерню твою душу, как это делают демоны». Люциан поджал губы и поднял пиалу с чаем. Он сделал маленький глоток, чтобы дать себе время на размышление. Предложение остаться в Аздами не было столь уж абсурдным. Хотя Люцан не доверял этому демону и в какой-то мере даже остерегался, он все же должен был выяснить причину появления снов и познакомиться с несуществующим городом, чтобы оценить степень его опасности. В течение шести лет Люцан будто сходил с ума, днем живя своей жизнью, а ночью чужой. Он долгие годы наблюдал за Каем, Видел его и веселым, и злым, Рос вместе с ним и Элеонорой, Шел рука об руку. Люцан подумать не мог, Что однажды встретит темного принца вживую, И вот это произошло. Напротив него сидел вовсе не Марион, А Кай. Настоящий, Не притворяющийся кем-то другим, Не меняющий имени. Такой, какой есть, Каким стал. Люциану было тяжело в это поверить, потому что в демоне ничего не осталось от юноши, которого он знал из снов. Но кем еще тот мог быть, раз они обсуждали его прошлое? Когда обратился в могущественного демона, я тоже узнаю из снов. Я уже говорил, что не могущественный. И да, об этом ты тоже узнаешь, потому мне нет смысла рассказывать. И о том, как твой клан стал аздемом? А вот в этом я не уверен. Если ты видишь сны от лица Элеоноры, вряд ли она успела обо всем разузнать. Тогда об этом ты расскажешь сейчас?» — с нажимом произнес Люциан. Кай немного помолчал, а потом кивнул. «Адепты моего клана были отравлены кровью могущественного демона». Люциан нахмурился. Но у могущественных демонов нет крови. Это был не простой могущественный, а связанный с богами. Одним словом помеси того и другого, поэтому в его жилах течет кровь. Этого полукровку мы называем владыкой демонов. И с ним ты дружил в юности, вспомнил Люциан. Но я не припомню в твоем кругу демона. Кай улыбнулся, не собираясь отвечать. Люциан вздохнул. «Ну точно, Марион. Расскажи, как он стал таким. Это ведь невозможно. Тьма и свет не существуют в единстве». «Верно. Я сам не знаю, как так получилось. И он не знает». Кай зашуршал одеждами, устраиваясь поудобнее, потому что речь обещала быть длинной. В любом случае, все идет от корней. Чтобы стать могущественным, нужно родиться человеком. Чтобы стать Богом, тоже. Для достижения божественного статуса надо быть чистым душой и благородным, а для демонического — желать отомстить, не боясь линчевать себя. Владыка демонов второго не желал и должен был вознестись. После смерти его обязали принять божественную суть, но он отказался, решил, что ради спасения мира станет демоном. У них ведь нет строгих ограничений, как у богов. Кай усмехнулся. Всевышние высмеяли его нереализуемую цель и оставили наивное дитя. Они знали, что дух с божественной сутью, отвергнув собственное начало, исчезнет, поэтому молча ушли и больше за ним не следили. Вот почему никому неизвестно, как он запечатал свою суть и обратился во тьму. Однако ясно одно. Владыка демонов переродился в нечто среднее. Его, кстати, потом настигли и убили. Разрушили божественное ядро, которое даровало ему жизнь. А лишенный ядра бог погибает, даже если он помесь с демоном. По крайней мере, так убийцы думали, и поэтому сосуд жизненной силы трогать не стали, но... Кай театрально вздохнул. Увы и ах! «Темная суть владыки демонов оказалась сильнее и поборола божественное начало, что позволило ему возродиться и отомстить». «Хочешь сказать, его жизнь хранилась и в ядре Бога, и в сосуде жизненной силы, который до сих пор существует?» «Только в сосуде жизненной силы», — ответил Кай, покачав головой. «Ядро Бога — это нечто другое». У богов ведь нет душ, только ядра, уничтожив которые убьешь и бога, поскольку в этом случае высвобождается светлая энергия. Она рассеивается и уничтожает бессмертное тело вместе с сознанием. Бог исчезает без права на перерождение. Однако у владыки демонов бессмертное тело соткано из тьмы. «Она должна была распасться из-за слияния со светом, но вместо этого поглотила его, что по сути своей невозможно, ведь губительная реакция от соприкосновения таких сил необратима». Кай сделал глоток чая и продолжил. «Все это наводит на мысль, что он родился похожим на Фаула, заклинателем» способным владеть и тьмой, и светом. Но будь это так, мы бы знали. Люцан хмурился, пытаясь переварить новую информацию. Раньше он не слышал настолько запутанных историй с перерождениями, и поэтому во все это верилось с трудом. И после возрождения он отомстил, уничтожив твой клан? Но при чем здесь клан Ночи, если владыку демонов убили боги? Смерть от рук богов и истребление клана никак не связаны. Клан был его давней целью. При жизни владыка демонов являлся адептом ночи, которого изгнали и вынудили скитаться без имени, титула и даже меча. А мой отец, последний владыка ночи, и вовсе пытался его убить. Поэтому у него имелось целых две причины уничтожить клан. Будучи человеком, он обиды не таил, но, став демоном, начал. С богами, я уверен, тоже поквитаются. Позже. Но почему человек, которому суждено было стать богом, опустился до такого? Разве изначально не ты назвал его чистым душой и благородным? Этот глупец поддался внушению Морока который надавил на старые раны и склонил на сторону тьмы. Морок, демон ранга Сошка, древнейший из демонов снов, который был близок к владыке демонов и оказался поглощен владыкой тьмы. Путешествовал по миру грез, где овладевал сознаниями спящих, ввиду чего много знал и много видел, со многими общался. «Откуда ты знаешь?» Люциан с подозрением посмотрел на Кая. «Обычно о прошлом могущественных или том, как они стали злыми, ничего не известно. Неужели владыка демонов рассказал тебе, пока вы были друзьями?» Кайра смеялся. «Люциан, ты сама невинность. Мне никто не рассказывал. Я узнал эти подробности, когда сожрал морока». Этот демон существовал в мире грез и гулял по чужим подсознаниям, неисчерпаемый кладезь информации. Люциан распахнул глаза. «Да». Увидев его реакцию, протянул градоправитель. «Ты же помнишь печать, в которой оказался, вырвавшийся сна демоницы Баобай? Эту печать создал я, когда ловил морока». «Ритуал «Демон пожирает демона» позволяет забирать чужие воспоминания». «Ты ведь говорил, что не являешься могущественным. Как же ты тогда провел этот ритуал? Только демон может сожрать демона». «Как видишь, не только». Кай улыбнулся, видимо, не собираясь вдаваться в подробности. Люциан мог настоять, упереться рогом и выведать информацию, но не стал. Не любил проявлять напористость, если можно обойтись и без этого. Там, где течет вода, появляется ручей. Со временем успех придет сам, стоило лишь подождать. Если верить словам Кая, сны закончатся через две недели, и за это время Люци найдет ответы. «Твои перчатки». Он кивнул на чужие руки. «За шесть лет я так и не узнал, почему ты носишь их. «Предполагаю, вас снах мне об этом не поведают». «Не узнал?» «По-моему, Элеоноре много раз объясняли, почему ее принц носил перчатки». «Сомневаюсь, что твои руки остались изуродованными даже после обращения в... владыку тьмы. К тому же ты снимал их при мне». Кай расплылся в кошачьей улыбке. На его лице читалось лукавое выражение, будто говорившее... «Владыка Луны такой внимательный!» Он вытянул руку ладонью вверх, а затем перчатка растаяла, словно дым оголяя бледную кожу. «По правде говоря, ты узнаешь о моих руках и снов. Но раз тебе так интересно, могу показать и сейчас. Прикоснись». «Зачем?» «Чтобы я объяснил наглядно». Люцан посмотрел на демона с нескрываемым недоверием но не смог придумать причины для отказа и сделал, как велено. Он неуверенно коснулся пальцами чужой ладони. Кай обхватил его теплую руку, аккуратно сжал и спросил. «Что ты чувствуешь, когда я касаюсь тебя?» «Холод и тьму». «А теперь смотри». Он кивнул на вторую руку, свободную от перчатки, а затем ткнул кончиком пальца в стенку пустой чайной чаши. Посуда в то же мгновение обратилась в пыль, растворилась, словно ее здесь не было вовсе. Я это не контролирую, и поэтому должен носить магический аксессуар. Люцан не смог скрыть удивление. Он ахнул, глядя на руку, которая сжимала его пальцы и не причиняла вреда. Но почему я не пострадал, если ты это не контролируешь? Об этом нам поведают. «Твои сны!» Кай начал рисовать большим пальцем круги на чужой ладони. Нахмурившись, Люцан попытался высвободиться, но демон лишь крепче сжал его руку и добавил, «Дай насладиться. Я целую жизнь ни к чему не мог прикоснуться. Не мог почувствовать тепло чужой кожи, мягкость кроличьей шубки, шершавость каменных стен». С твоей стороны было бы жестоко отбирать у меня этот момент. Не лукавь. Пока бродил помер в ином воплощении, ты сполна потрогал все, что тебя окружало. Перчаток-то на тебе не было. Это другое. В человеческом теле мои пальцы почти лишены чувствительности. Это связано с блокировкой большого количества магии в них. «Действительно ощутить то, что меня окружает, я могу лишь в истинном облике». Люциан хмурился, не зная, верить чужим словам или нет. «Если демон говорил искренне, то спорить с ним — все равно, что отказаться помочь безногому перейти дорогу. Каким человеком ты будешь, если пройдешь мимо? Он неохотно перестал сопротивляться» поднял свободной рукой чашу со стола и поднес ее к губам, собираясь допить чай и отвлечься. Люциан старался сохранять невозмутимый вид, но получалось с трудом. Демон, напротив, как завороженный, смотрел на их руки глазами, полнившимися чернотой беспросветной бездны. Он выглядел как человек, который впервые вышел на волю после того, как провел всю жизнь в заперти, а мир узнавал лишь через окно. Возможно. Про потерю чувствительности он не соврал. Подумал Люциан, даже не представляя, как реагировать на чужую тоску. Решив не мучить себя размышлениями, он опустил чашу на блюдце и вернулся к насущному. «Ладно, я согласен на сделку и останусь в Аздыме. Но сначала позволю видеть моих ребят». Кай усмехнулся, быстро поменявшись в лице. «Хорошо». «Их как раз выпроваживают из города, но они упорно сопротивляются». Он выпустил чужую ладонь. «Я провожу тебя. Повидаешься, а после заключим договор». Демон встал. Люциан кивнул, незаметно встряхнув рукой, и тоже поднялся с подушек. «Подойди-ка». Кай распахнул объятия. «Это еще зачем?» Люцина настороженно посмотрел на него. «Я перенесу нас на площадь. Не предлагаешь же ты идти пешком? Асдом огромен. Мы и за час не доберемся, даже если решим пробежаться по крышам. И ради этого обязательно обниматься? Тогда я смогу контролировать ситуацию. Иначе есть риск, что ты обратишься в перетертую свеклу». Люцан немного подумал и сказал. «Это ни к чему. Он порылся в поясном мешочке. У меня есть браслет-телепорт. Аздам не настолько большой. Я не затрачу много духовных сил, если воспользуюсь перемещением. Мои друзья сейчас на той же площади, с которой мы начали путь?» «Да». «Отлично». Люцан с равнодушным видом закрепил браслет поверх серебряного наруча. «Увидимся там». С этими словами он перенаправил духовные силы в деревянное украшение и растворился в густом тумане. Оказавшись на площади, Люциан увидел, как десяток демонов пытаются выгнать его товарищей за пределы города. На ближайшей крыше сидел красноволосый юноша из замка Кая и наблюдал за развернувшимся представлением, периодически закидывая в рот какие-то орехи. Демоны вели себя как-то несерьезно. Они скакали вокруг с Абрама и Сетха, тыкали в их сторону небольшими ножиками, когтистыми пальцами или хвостами с длинной иглой на конце. Их тела не были полностью человеческими. У кого-то имелась шерсть, у кого-то уши, хвосты, копытца, змеиная шкура, но очертания людской фигуры Сохранялись даже за звериными дополнениями. При этом каждый демон выглядел по-своему привлекательно в откровенных одеждах, оголяющих то плечи, то ноги, то грудь. Мужскую. Люца набернулся в поисках Кая. Темный принц за ним либо не последовал вовсе, либо его хваленое перемещение работало медленнее, чем браслет-телепорт. Нет. Владыка Луны тут же опроверг эту теорию. Учитывая, что он исчез и возник передо мной ранее, его способность к перемещению в пространстве поразительно быстра. А зная его характер, он просто где-то наблюдает, прямо как его красноволосый друг. Люцан невольно вернул внимание к незнакомцу на крыше. Он пригляделся к его ауре, пытаясь понять, был ли тот демоном или нет, но наткнулся на барьер, скрывающий сущность. Странно промелькнуло у него в голове. Однако он больше не мог тратить время на бездействие. Владыка Луны быстро оставил идею выяснить сущность красноволосого юноши и направился к друзьям. Абрам заметил его раньше остальных. «Люциан!» «А ты еще кто?» Рогатый демон обернулся и смерил Люциана взглядом. Владыка Луны поприветствовал их, поклонившись и мягко попросил. «Не могли бы вы отпустить моих товарищей?» «Знаю, вас просили выпроводить их, но без меня они не уйдут. Позвольте нам поговорить и все уладить». Услышав столь вежливую и почтительную речь, демоны обомлели и как один вылупились на Люциана. Одна демоница хохотнула. Она тут же оставила неугодных заклинателей и шагнула в сторону владыки Луны. «Ого-го! Давненько я не встречала таких хорошеньких мальчиков. Еще и воспитанных. Женщина была высокой и стройной. Ее тело прикрывала мягкая персиковая ткань длинного платья, которая казалась почти прозрачной, хотя на груди и бедрах не просвечивала. Волосы насыщенного шоколадного оттенка были собраны в высокую прическу, обнажая тонкую шею и заостренные уши, в которых поблескивали серьги с золотистыми топазами. У нее были острые когти вместо ногтей а во рту торчали угрожающие клыки. Люцан неловко улыбнулся уголками губ, не зная, как выкрутиться из возникшей ситуации, пока незнакомая женщина с хищным взором и провокационно покачивающимися бедрами шла к нему навстречу. И хотя она была демоницей, отчасти оставалась человеком, обладала разумом и не была одержима убийствами, а потому направить в ее сторону меч, Люцан посчитал невежливым. Он начал отступать, не позволяя ей приблизиться. «Прошу простить, к несчастью, у меня нет времени на беседы». «Беседы? Я не собиралась с тобой беседовать». Демоница хихикнула, продолжая наступать. «Я планирую схватить тебя и отнести в кровать. Такого мужчину нельзя упускать». Она осклабилась и рванула в сторону намеченной жертвы. В спину ей тут же полетел меч, брошенный Эриасом. Понимая, что сама демоница не успеет вовремя среагировать, Люциан уже приготовился к брызгам крови, но нет. Черный туман остановил оружие. Кай возник из воздуха и схватил лезвие голой рукой, отчего металл начал стремительно разрушаться. «Нападать на моих подопечных!» прорычал он, возрившись на Эриаса. «Недопустимо!» Демон с немыслимой скоростью бросился к стражу. Исчез и возник прямо перед его лицом. Схватил за горло и яростно швырнул в ближайший дом. Эриас влетел спиной в стену, оставив глубокую вмятину где-то посередине первого этажа. И его тело рухнуло на землю, как тряпичная кукла. После такого удара даже духовные силы не смогли бы защитить его позвоночник от перелома. Внутри у Люциана все похолодело. Он сорвался с места и побежал к другу, на ходу заметив, что Абрам и Сетх обнажили мечи перед Каем. Красноволосый незнакомец, выбросив орехи, спрыгнул с крыши, чтобы помешать владыке тьмы убить оставшихся заклинателей. Жители города завопили, восхваляя своего правителя.